Глава третья. «Кажется, сорвалось», — произнесла я, когда за гостями захлопнулась дверь. «А я так не думаю», — ответила Маргарита. «Уверена, что он еще раз придет сюда». «Ну, если только чтобы пригласить тебя в ресторан», — засмеялась я. «В ресторан? Зачем это?» «Затем, что он облизывался на тебя, как кот на мышь». «Ну, что ты выдумываешь?» — Маргарита даже немножко покраснела. «Неужели ты и вправду ничего не заметила?» «Что надо, я заметила. А вот ты всегда замечаешь всякую ерунду», — едко сказала Маргарита. «А он, между прочим, очень даже ничего, начала была я, но решила угомониться, пока Маргарита не запустила в меня чем-нибудь». «Ты действительно думаешь, что он еще придет к нам?» — спросила я другим тоном. «Он очень многое нам не договорил», — задумчиво ответила Маргарита. Я уверена, что главные его неприятности еще впереди. И знаешь, Лиль, она вскинула на меня глубокий взгляд, мне за него страшно. Хочется помочь этому человеку. Беда в том, что сам человек этого не хочет. Захочет, когда поймет, в чем его единственное спасение. К тому же сегодня самый благоприятный день для преодоления родовой кармы – День фонтана, когда светлая энергия Вселенной проходит через человека. Владимир Антонович вступил на верный путь, и он не станет с него сворачивать. «Ты не только великий астролог, но еще и прирожденный аналитик и психолог, Ридко. Я сегодня глаз с тебя не сводила, ты была неподражаема. Честно говоря, не ожидала от тебя такого поведения, как ты его лихо обработала». Я сама удивляюсь, но мне все это показалось очень интересным, гораздо увлекательнее, чем составлять гороскопы на свадьбы или рождения. «Вот и чудненько. Я немного боялась, что тебе это не понравится. Кстати, откуда ты так хорошо знаешь про все эти фирмы, где у кого в штате есть астрологи и все такое?» «Вчера весь вечер копалась в интернете», — улыбнулась Маргарита. «Ну ты даешь», — восхищенно присвистнула я. «Не хотелось ударить лицом в грязь», — объяснила она. «Скажу честно, в тот день я была весьма довольна собой. Моя затея, кажется, удалась на славу. Оставалось только дождаться повторного визита Казакова. Если бы не твердая уверенность Маргариты, что он придет к нам опять, я никогда бы не поверила в такую возможность. Казаков пришел. И сделал он это даже быстрее, чем я рассчитывала, уже на следующий день». На этот раз Владимир Антонович предпочел явиться к нам один без супруги, чем мы с Маргаритой были очень обрадованы. Присутствие Лидии Сергеевны нагоняло на всех легкую нервозность. Без нее общаться с Казаковым оказалось гораздо легче. Вид у Владимира Антоновича был еще более озабоченный, чем накануне. Едва увидев его, я поняла, что Маргарита правильно прогнозировала продолжение его неприятностей. Однако делиться ими Казаков не торопился, Как оказалось, он решил провести нечто вроде предварительной экспертизы. «Поймите мое дилетантское любопытство, Маргарита Анатольевна», заговорил он, усевшись на вчерашнее место. «Меня так заинтересовала ваша работа, что хотелось бы узнать о ней подробнее. Неужели вы действительно способны предсказать будущее или прояснить прошлое?» Маргарита терпеливо объяснила. «Вы относитесь к моей работе как к чуду». В этом-то и кроется все наше взаимное непонимание. Когда вы четко осознаете, что в моей работе нет никаких потусторонних магических элементов, а все основано на скрупулезном анализе и точном расчете, то привыкните относиться ко мне как к специалисту в одной из областей знаний, а не как к цыганке с картами. Поймите, что для составления гороскопов существуют математические методы, а для трактовки строго определенное правило. Маргарита встала, взяла с полки одну из своих громадных книг и, раскрыв, поднесла ее Владимиру Антоновичу. Составление гороскопа — это составление особой карты, где обозначаются точные проекции на эклиптику положения небесных светил на тот или иной определенный момент. Естественно, что наша Земля является собой точку начала системы координат и положения всех остальных планет и небесных светил — отслеживается именно по отношению к ней, и не подозревал, что это может быть так сложно. Все привыкли относиться к астрологии как к занятию для досужих обывателей. Однако же это вполне серьезная наука, освоение которой требует много времени, сил и постоянного умственного напряжения. И все же Маргарита Анатольевна произнес Казаков, в голове не укладывается, что по этим вот таблицам Владимир Антонович ткнул в раскрытую книгу, лежавшую у него на коленях, можно предсказывать будущее. Не предсказывать, а прогнозировать – это разное понятие. Все происходящее на Земле так или иначе детерминировано положением звезд и небесных тел. И не только положением, но и теми процессами, которые возникают где-то в миллионах световых лет от нас. Этот факт считают доказанным даже закренелые противники астрологии. Взять хотя бы приливы и отливы, зависящие от фас луны – «Известно ли вам, Владимир Антонович, что, например, в Норвегии валят деревья исключительно с учетом лунных фаз? От этого зависит скорость высыхания древесины, и таких фактов очень много», продолжала Маргарита, оседлавшая своего любимого конька. «Вот эта карта гороскопа представляет собой не что иное, как срез времени в бесконечно огромном космическом временном цикле. По положению планет в определенный момент астролог может получить точную картину того, что происходит в данный момент на Земле. А так как мы имеем представление о положении небесных тел в прошлом и можем рассчитать его в будущем, то, возможно, заглянуть и в прошлое, и в будущее. Но если с прошлым все более или менее ясно, то с будущим... Маргарита встала напротив Казакова и тихим проникновенным тоном проговорила, «Будущее возможно изменить, нужно только захотеть этого». «Не понимаю, о чем вы говорите», — залепетал побледневший Владимир Антонович, явно понимавший, на что намекает Маргарита. «Бывает, что человек поступает опрометчиво, не разобравшись в ситуации и приняв неверное решение. Иногда есть время все поправить». Не было сомнений, Маргарита имела в виду что-то конкретное, но вот что? «Так значит, вы считаете, что мой поступок был опрометчивым?» — прошептал Казаков. «И в том, и в другом случае?» да. Я совершенно ничего не понимала и тупо переводила взгляд с Маргариты на Владимира Антоновича и обратно. «Вы ошибаетесь», — заговорил Казаков, сверкнув глазами. «Этот поступок не был опрометчивым. Я долго думал, прежде чем решился на эту последнюю крайнюю меру. Но если бы ваше решение оказалось правильным, вы не нуждались бы в помощи. Я чувствовала, что еще немного, и меня разорвет от возмущения и нетерпения». «Они говорили на языке, понятном, только им одним. Не скажу, что мне было лестно оказаться в положении непонимающего слушателя». «Я полагаю, Владимир Антонович, что нам пора поговорить на чистоту», — мягко, но настойчиво произнесла Маргарита. «Хорошо», — сдался Казаков, — «я скажу вам». «Помните, я говорил вчера, что смерть Валентины была результатом самоубийства? Это было настолько очевидным, что ни один следователь не мог меня ни в чем улечить». Тем более, что у меня было надежное алиби. Весь вечер и всю ночь с субботы на воскресенье я провел дома. «Кто-нибудь, кроме вашей жены, может это подтвердить?» — спросила я. «Нет, никто к нам не приходил, и сами мы никуда не выходили». «Стало быть, ваше алиби не такое уж надежное», — заметила Маргарита. «Но и у Валентины меня никто не видел с вызовом», — сказал Владимир Антонович. «Это облегчает вашу ситуацию». До вчерашнего дня я и мысли не допускал, что в связи со смертью Валентины у меня могут возникнуть серьезные осложнения. Что же случилось вчера? Вечером, когда я пришел домой, Лида дала мне письмо, которое она вынула вчера из почтового ящика. Письмо было анонимное, распечатанное на принтере, на конверте не было ни одного штампа, то есть письмо просто подбросили в наш почтовый ящик. «Вы конверт не сохранили?» — на всякий случай спросила я. А что бы вам это дало? Конверт был девственно чист, без единой надписи. И вы не представляете, кто мог прислать вам это письмо? Для чего-то осведомилась я. У меня есть кое-какие подозрения, но я не располагаю никакими доказательствами. Что было в письме? — задала вопрос Маргарита. Писавший обвинял меня в смерти Валентины. То есть он не утверждал прямо, что я накинул петлю на шею Валентину, но из письма следовало, что она пошла на смерть из-за меня. Письмо при вас поинтересовалась я. К сожалению, нет, я был так взбешен, что тут же разорвал его и спустил в канализацию. Потом, конечно, пожалел, но было уже поздно. Что еще было в письме? Голословное обвинение. Не конкретное, а какие-то общие, размытые. Я понял, что меня просто хотят напугать вывести из равновесия, заставить дергаться. Вы подозреваете кого-то? — Вот об этом я и хотел с вами поговорить, — медленно ответил Казаков, — но это очень щекотливая тема. Мне не хотелось бы, чтобы наш разговор получил огласку. — По-моему, вчера мы уже договорились о том, что ничего из сказанного вами не выйдет за пределы этих стен, — вставила я. — Могу только повторить то же самое? Разумеется, словесное обещание — малополезная вещь. Но, видно, у бедняги Казакова не было иного выхода, кроме как довериться нам с Маргаритой и положиться на милость судьбы и звезд. Как только на человека сваливаются беды одна за другой без каких-либо видимых причин, вполне естественно начать искать виновника, врага, задумавшего отравить тебе существование и довести до краха. Да, Владимир Антонович, это совершенно естественно. Я задумался над этим не сразу. Сначала мне показалось, что это временные неприятности, а то, что они происходят одна за другой, я списывал на совпадения. Затем в какой-то момент до меня начало доходить, что подобных совпадений не бывает. Наверное, я стал понимать это после того, как в моей жизни снова возникла Валя Савельева. То есть перед Новым годом именно тогда. «Дело в том, что связь была слишком очевидна», — загадочно добавил Казаков. «Связь с Плутоном?» «Да-да. С тем человеком, о котором вы вчера сказали. Представьте себе, даже Лида со своей недалекостью, будем говорить прямо, интеллектом моя жена не обременена, так вот, даже она заподозрила, что речь идет именно об этом человеке, хотя я ни разу не упоминал при ней его имени». — Я совершенно согласна с тем, что ваша жизнь во многом подчинена влиянию Плутона, — сказала Маргарита. — И еще я вижу, что в данный момент у вас нет достаточного потенциала, чтобы противостоять этому влиянию. — А вот здесь вы не правы, — вдруг подскочил Владимир Антонович. — Я могу противостоять этому человеку. — Вам кажется, что вы можете, но сейчас он сильнее, чем вы. Казаков разом сник. Его лоб покрылся капельками пота, глаза потухли. Мне показалось, что он вот-вот разрыдается. «Кто этот человек?» — прямо спросила Маргарита. «Мой давний знакомый и бывший приятель Алексей Голубев». «Я слушаю вас», — проговорила Маргарита, садясь напротив Казакова. «Я тоже села рядышком и навострила уши. Но нас ждало разочарование. Рассказ Владимира Антоновича свелся к нескольким сухим фразам». Было ясно, что ему очень тяжело говорить на эту тему. Некий Алексей Голубев, с которым Казаков вел знакомство еще со студенческой поры в одночасье стал его злейшим врагом. О том, как и почему это вышло, Владимир Антонович предпочитал не распространяться. «Шесть лет назад, когда я открыл свою фирму, Алексей уехал из города. Я надеялся, что навсегда. Но вдруг, случайно, обнаруживаю, что он снова появился здесь, да еще и открыл фирму» так же, как и моя, занимающаяся недвижимостью. То есть стал конкурентом именно так. Хотя до этого к риэлторской деятельности этот человек не имел ни малейшего отношения. Вы говорите, что узнали об этом случайно. Как это произошло? Мы, деловые люди, и привыкли всегда держать руку на пульсе. Когда до нас дошло, что в городе открылась еще одна риэлторская фирма под названием «Лидер», мы, естественно, заинтересовались тем, кто ее учредил. Мой референт, которому я поручил это дело, предоставил мне все данные. Прочтя имя и фамилию директора фирмы, я в первый момент не поверил глазам. Потом стал наводить справки и выяснил, что не ошибся. И мой конкурент никто иной, как Алексей Голубев. Он пытался встретиться с вами? Да нет, совсем нет. К тому времени, как я узнал о его приезде... «Голубев успел поработать в нашем городе три с половиной месяца». «Ну, а вы, Владимир Антонович, делали попытки встретиться и поговорить с ним?» «Не хватало еще, чтобы я навязывался этому ничтожеству», — процедил Казаков. «Думаете, я не понимаю, для чего он все это затеял? Он даже не счел нужным как-то прикрыть себя. Прямо назвал свое имя, чтобы я знал, кто под меня копает». «Он копает под вас?» «Это точно». Мы потеряли больше половины клиентов, испортили партнерские отношения с лучшими банками и фирмами, и все это сразу после того, как в городе появился этот злосчастный лидер. Я, конечно, не бог весть, какой знаток, сказала Маргарита. Но мне кажется, чтобы так успешно против вас действовать и нанести вам такой урон за небольшой срок, Голубев должен был быть очень хорошо осведомлен о ваших делах. «Вы умница, Маргарита», — горячо подтвердил Казаков. «Он действует что-то уж слишком успешно. С недавнего времени я стал присматриваться ко всем своим сотрудникам. Я точно знаю, что среди них завелся шпион, снабжающий Голубева всей необходимой информацией. Найти бы этого подонка», — заскрежетал зубами Казаков, «но не могу этого сделать. Словно у меня в фирме орудует невидимка. Сколько бы я ни проверял, все чисты как слеза, ни одной зацепки». «Двоих, которые мне не понравились, я уволил сразу после Нового года. У меня не было на них абсолютно ничего. Просто они вызывали у меня смутную неприязнь. Но после увольнения ничего не изменилось. Стало даже хуже, потому что теперь все сотрудники смотрят на меня чуть ли не с ужасом. А ведь у меня была отличная команда», — с сожалением воскликнул Владимир Антонович. «Я всегда очень тщательно подбираю людей, долго присматриваюсь к человеку». Я был уверен, что смогу положиться на своих людей в любой ситуации. Попробую вам помочь, Владимир Антонович, но для этого мне нужны данные на всех ваших сотрудников, а также все, чем вы располагаете касательно Голубева и его фирмы». «Я все принес», — сказал Казаков, смущаясь. Точно признавался в постыдном поступке. «Так, захватил на всякий случай и, кстати, порылся в старых записных книжках и обнаружил дату рождения Валентины». Это замечательно, Владимир Антонович. Я сейчас же приступлю к обработке данных. В моей фирме работает 30 человек, включая уборщицу и четверых охранников, произнес Казаков. У меня в штате 15 риэлторов, четверо юристов, два секретаря, два бухгалтера, водитель, менеджер по кадрам, он же мой заместитель и ваш покорный слуга. Текучки я не приветствую, и поэтому, по примеру японцев, ввел у себя систему поощрения старых сотрудников». От выслуги лет у нас зависит величина зарплаты и другие блага. Замечу еще, что все сотрудники предварительно прошли тщательную проверку. Я считаю, что лучше семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Неужели вы одинаково уверены во всех тридцати своих сотрудниках? Придерчивее всех я отбирал тех, которые стоят наверху и, соответственно, в курсе всего хода дел. Это главный бухгалтер... «Начальник юридического отдела, мой референт и, разумеется, мой заместитель. Именно эти люди могли бы нанести мне существенный вред». В ходе пояснений Казакова Маргарита делала пометки в записной книжке. «Таким образом, — Владимир Антонович, — сказала она, — круг подозреваемых довольно узок, всего четверо. Самое ужасное, что во всех четверых я должен быть уверен, как в самом себе». Всех этих людей я знаю по много лет. Я просто не представляю себе, как выйти из этой ужасной ситуации. Просто не представляю». «Попробуем резюмировать наш разговор», — сказала Маргарита. «Вы считаете, что в неудачах, переживаемых вашей фирмой, прямо или косвенно виновен Алексей Голубев? Вы полагаете также, что у него имеется информатор среди ваших сотрудников? Кроме того, вы подозреваете, что самоубийство вашей бывшей подруги «Тоже связано с Голубевым, и он прислал вам анонимное письмо с целью окончательно сломить ваш дух». «Вы правы, Маргарита Анатольевна, совершенно правы». «От меня требуется, чтобы я проверила Голубева на предмет его причастности к происходящему и попробовала обнаружить предателя из числа четырех сотрудников респекта». «Совершенно верно, Маргарита Анатольевна, но можно проверить и остальных работников на всякий случай» хотя у них, в принципе, не было даже возможности добыть интересующие Голубева данные. — У вас хорошо отлажена система внутренней безопасности, — ввернула я. — Моё кредо, доверяй, но проверяй. Возможно, я кажусь вам чрезмерно осмотрительным, но уверяю вас, только это качество помогало мне оставаться на плаву и процветать столько лет. С тем Казаков и откланялся, сказав, что заглянет вечером. И все-таки он опять не все договаривает с легкой досадой, заметила Маргарита. «Скажи спасибо, что он при своей патологической недоверчивости вообще нам открылся». «А в чем он, собственно, открылся? Казаков не сказал совершенно ничего конкретного, он очень осторожен. Главное, что он все-таки решился воспользоваться твоими услугами, а уж дальше ты ему вправишь мозги», убежденно сказала я. Я не могла следить за работой Маргариты, так как мне нужно было спешить по своим собственным делам. Я освободилась лишь поздним вечером и, придя домой, обнаружила, что Казаков уже сидит у нас в гостиной. Судя по всему, он только что пришел, и я ничего не упустила. «Вы нашли что-нибудь?» — спросил Владимир Антонович у Маргариты. Но та не торопилась с ответом. Сидя за письменным столом у монитора... Она грозно взглянула на Казакова и ответила вопросом на вопрос. «Почему вы не сказали мне, что Савельева была в близких отношениях с Голубевым?» «Как вы это узнали?» «Я могла бы вам это объяснить, но мне не хочется терять время. Послушайте, Владимир Антонович, или вы мне будете говорить все, или у нас с вами ничего не получится. Савельева была женой Голубева, не так ли?» «Мистика!» — потрясенно выдохнул Казаков. «Неужели вы могли узнать это по вашим картам?» «Вижу, что все мои пространные объяснения не пошли впрок. Да, я выяснила это путем сравнения карт Голубева и Савельевой. Разумеется, все более чем приблизительно не хватало данных, но и без подробных фактов ясно, что Савельева была тесно связана с Голубевым. Настолько тесно, что она могла быть либо его близкой родственницей, либо женой». Итак, Владимир Антонович, Голубев был женат на Валентине Савельевой, не так ли? Я сама смотрела на Маргариту, как на волшебницу, хотя мне давно пора было привыкнуть к ее штучкам. Что же касается Казакова, то он пребывал в совершеннейшей растерянности. Да, они были женаты, но об этом не знает никто, даже Лидия. Тогда тем более, вам должно быть ясно, что я не могла узнать об этом никаким другим образом, кроме сравнения карт. Но вы понимаете, что усложняете мою и без того непростую работу. Казаков смиренно попросил прощения. Он все еще не мог прийти в себя. «Вы расскажете мне об этом?» — спросила Маргарита. «Да, конечно, я вам расскажу». Алексей и Валентина действительно были женаты, если только такую жизнь, как у них, можно назвать супружеством. Алексей не любил Валю и не скрывал своей холодности. Она очень страдала от этого. Когда мы познакомились, я сразу проникся жалостью к этой женщине, но я понимала и Алексея. Валентина, как бы это сказать, всегда была слишком чувствительной, и ее сентиментальность раздражала. Однако я понял это слишком поздно, когда у нас с ней уже завязалась интрижка. Заметив мое сочувственное отношение к себе, Валентина стала льнуть ко мне». Я поддался, но очень скоро пожалел об этом. Эти слезы, постоянное витание в облаках, непонятные восторги, трагедии, высосанные из пальца. Признаюсь, мне стало тяжело выносить Валентину. И я не удивился, когда они с Алексеем расстались. Я бы от такой жены сбежал уже на следующий день. Так вот почему Голубев встал вашим врагом, вырвалось у меня. «Ну что вы, Лилия?» Казаков посмотрел на меня с видом оскорбленного достоинства. Я с самого начала знал, что он совершенно равнодушен к жене. Да что там говорить, он мог не появляться дома целыми неделями, так что никакой вины перед ним я не чувствовал. К тому же я совершенно уверен, что Валентина ни за что на свете не призналась бы мужу в своей измене. «Она так боялась его?» — спросила Маргарита. «Да нет, дело совсем не в этом. Просто Валентина изначально приняла на себя роль оскорбленной невинности. Из самого обыкновенного тщеславия она не захотела бы выйти из этой роли, которой, можно сказать, наслаждалась. «То есть получается, что вы завели с ней роман просто из жалости, — съязвила я. А вы совсем не похожи на альтруиста». К моему удивлению, Владимир Антонович воспринял этот выпад совершенно невозмутимо. «Я был тогда моложе». «Наивнее и глупее». «Если бы вы видели, какой была Валентина в те времена, вы бы, наверное, поняли, почему я не смог устоять против внезапного порыва. Шесть лет назад это была настоящая красавица. К тому же она была, как бы это сказать, одухотворенной. Да, забыл сообщить. Она ведь всю жизнь занималась музыкой, даже играла в оркестре, на скрипке, кажется, или на виолончели» в общем, производила впечатление романтичной дамы, да и ореол мученицы придавал ей известную притягательность в глазах такого наивного человека, как я. Но вскоре я понял, что красота в женщине не компенсирует отсутствие способности трезво мыслить. Маргарита не стала продолжать эту тему и спросила, «Вы уверены, что Голубев не знал о вашей связи?» Казаков кивнул, «Тогда почему они развелись именно в то время, когда закончились и ваши отношения?» «Вы и это знаете», — Владимир Антонович покачал головой. «Уверяю вас, я не имею к этому никакого отношения. Как я уже говорил вам, у них давно дело шло к разводу. Это был только вопрос времени. До какого-то момента Алексею, по-видимому, было удобно жить с Валентиной». А затем, когда он решил перебраться в Москву, чтобы попытать счастье там, жена превратилась в обузу, от которой он не приминул избавиться. Вот и все. «Голубев уехал в Москву, потому что здесь у него дела шли плохо?» — спросила я. Алексей всегда отличался амбициозностью. Его никогда не устраивало то, как у него идут дела. Всегда хотелось большего. Он сколотил приличный капитал и решил, что с этими деньгами сможет хорошо устроиться в Москве. Я не знаю, что там с ним было, так как после его отъезда потерял с ним связь. Очевидно, Москва оказалась ему не по зубам, или же он соскучился по родному городу, а скорее просто решил свести счеты со старыми врагами. «Вот мы и подошли к самой щекотливой теме, — Владимир Антонович, — произнесла Маргарита. Из всего вами сказанного... «Никак не получается, что вы с Голубевым стали врагами. О вашем романе с его женой, как вы говорите, Голубев не знал. А если бы я узнал, то не особенно бы расстроился, так ведь?» Казаков напрягся. Его правая рука потянулась к карману, где лежали сигареты. Я по устоявшейся у меня уже привычки, кинулась открывать форточку. Увидев, что Маргарита тоже закурила, я осталась покуда у окна, где было побольше кислорода». «Так какие же между вами счеты, Владимир Антонович?» снова спросила Маргарита. «Хорошо, я расскажу вам все», — решился Казаков. «Наконец-то», — произнесли мы с Маргаритой в один голос и усмехнулись. «Понимаю, что я выгляжу смешным, но когда я скажу вам, вы меня поймете». И Владимир Антонович начал говорить, вперив взгляд в пепельницу. «Теперь ситуация более или менее прояснилась». Оказалось, что Казаков пытался скрыть от нас с Маргаритой чуть ли не самое основное. По словам Владимира Антоновича, они с Голубевым знали друг друга довольно давно и были в хороших отношениях, хотя друзьями они никогда не были. Однажды, в то пресловутое время, шесть лет назад, до Казакова дошли слухи о том, что Голубев зарабатывает деньги довольно грязным способом. «Я принял это к сведению», — говорил Владимир Антонович, дымя сигаретой, но, поскольку мне не приходилось пересекаться с Алексеем в деловой сфере, оставил эти факты без внимания. Но однажды случилось так, что Голубев попытался перейти мне дорогу. Он узнал, что я собираюсь учредить фирму по продаже недвижимости. В те годы это был прибыльный, хотя и рисковый бизнес. Я оббивал пороги банков, чтобы пробить необходимый кредит на приемлемых условиях, но все безрезультатно. Наконец забрежил свет удачи, один из банков взялся рассмотреть мое предложение. «Вы и представить не можете, каких титанических усилий стоило нам провести переговоры и добиться успеха. Но тут вдруг Голубев буквально из-под носа вырывает кредит, предназначавшийся мне. Тут моему терпению пришел конец». Да, я понимаю, что в моем поступке была доля подлости, но я был доведен до крайности. Владимир Антонович еще долго распространялся по этому поводу. Нам с Маргаритой пришлось вооружиться терпением и ждать, когда он дойдет до сути дела. В общем, я совершил предательство, хотя Голубев и заслужил это. Я выяснил, что Алексей практиковал очень нехорошую вещь. Брал в банках кредит, основывал на взятые деньги фирму, в короткий срок устраивал так, что ее объявляли банкротом. В итоге пострадавшей стороной оставался банк. Я знал, что Голубев делал это по меньшей мере три раза. Два случая имели место в нашем городе. Опуская все детали, скажу, что я раскрыл владельцу одного из прогоревших банков всю подноготную дело». В мире бизнеса такие сведения распространяются довольно быстро. В итоге Алексей Голубев стал персоной нон-грата в каждом банке нашего города. Я воспользовался случаем, чтобы привести в порядок собственные дела и взял-таки кредит в банке. А вот Голубеву пришлось ретироваться, пока его не засадили за решетку или еще чего доброго не заказали, уж очень на него были злы некоторые лица. Однако я сделал все очень осторожно, и вряд ли Алексей был в курсе, что я имел какое-то отношение к его краху. Мы поговорили с ним напоследок перед его отбытием из города. Я видел, что он зол на меня. Я расценил это как обыкновенную зависть. Он злился на то, что ему не удалось меня обойти, как это случалось уже неоднократно. Но никаких конкретных данных о том, что я приложил руку к его краху, у Голубева не было. Я действовал через третьих лиц. После отъезда Голубева я совершенно успокоился и стал забывать о нем в полной уверенности, что мы с ним никогда больше не пересечемся. Но когда он появился снова и начал откровенно подкапываться под меня, я стал подозревать, что Голубев каким-то образом пронюхала о моем участии в его проблемах и решил отомстить. Не знаю, как именно он узнал. Могу только предположить, что меня предала Валентина. «Она что, знала об этом?» «Да, знала. Именно у нее я и выведал о его делах. При всей своей инфантильности Валентина была довольно проницательной дамой. В отличие от моей супруги, она старалась входить в курс дел Алексея. Она была обижена на мужа и от обиды совершила предательство. Рассказала мне о его грязных делишках. «Так значит, вы от нее все узнали?» «Не совсем», — ответил Владимир Антонович. «Я услышал об этом несколько раньше, но это были только неясные слухи. При помощи Валентины я выяснил все определенно. Выходит, что вы завязали интрижку с Савельевой для того, чтобы детально все выяснить», — уточнила я. «Понимаю, что выгляжу низко, но именно так все и было», — признал Казаков. «А после того, как все вышло так, как вы хотели, Савельева стала не нужна, и вы ее бросили», — проговорила Маргарита. «Все было не совсем так, как теперь представляется, но, в общем и целом, вы правы. Валентина нужна была мне только для того, чтобы прояснить вопрос о ее муже. Да, заметила я, некрасивая история». Маргарита молчала. «Согласен, кивнул Казаков. Малоприглядная история, но в бизнесе никогда ничего нельзя добиться честной открытой игрой. Кстати, урок мне преподал сам Алексей», — добавил Владимир Антонович. Получается, что Голубев вернулся в наш город с прямой целью отплатить вам, спросила Маргарита. Думаю. Даже уверен, что дело именно так и обстоит. Других причин я не вижу. Наш город достаточно велик, чтобы в нем могла с успехом функционировать еще одна риэлторская фирма. И для того, чтобы получать прибыль, вовсе не обязательно топить конкурентов. «Вы не хотите выйти на прямой разговор с ним?» — спросила Маргарита. «Он прекрасно знает, где я живу и где работаю. Если бы у него было желание поговорить со мной, он давно бы объявился сам. Если он этого не сделает, значит, он не пойдет на контакт со мной. Не стоит даже и пытаться». «Наверное, вы правы», — обронила Маргарита. «Послушайте, Владимир Антонович, — обратилась я к Казакову, — Валентина Савельева говорила вам что-нибудь о Голубеве?» — Разумеется, — с готовностью отвечал Казаков, — только о нем и трещала. Сказала, что он позвонил ей почти сразу после его приезда в город, интересовался, как у нее дела. Валентина была очень напугана, ей чудилось что-то зловещее в его голосе и словах, хотя прямых угроз она от него не слышала. — Но он хотя бы намекал, что знает о ваших интригах. Я тоже спрашивал ее об этом, но Валентина клялась и божилась, что ничего подобного не было. Не знаю, верит ли ей. Казаков вздохнул и замолк, задумавшись. «То, что вы рассказали, Владимир Антонович, проясняет дело. Я обнаружила, что ваши жизненные пути пересеклись шесть лет назад. Наблюдалось именно столкновение интересов. Острое столкновение», — заговорила Маргарита. Полагаю, Владимир Антонович, что Голубев все же был в курсе того, что дело не обошлось без вашего участия. Это тоже вам звезды сказали? Нет, это мое личное мнение, основанное на интуиции и на кое-каких данных. Казаков был слишком подавлен, чтобы уловить подозрительный, выжидающий взгляд брошенный на него Маргаритой. Я же поняла, что она ждет от него еще каких-то откровений, и приготовилась слушать. Я провела кое-какую работу в течение сегодняшнего дня. И готова поделиться с вами результатами. Но сначала ответьте, пожалуйста, на один мой вопрос. От вашего ответа будет зависеть очень многое, Владимир Антонович. — Что такое? — встрепенулся Казаков. — Какие именно меры вы приняли, чтобы нейтрализовать Голубева? Я поняла, что Маргарита попала в самую точку. Казаков замер с открытым ртом и впился в ее лицо, испуганно ошалелым взглядом. Видимо, Маргарита угадала ответ на свой вопрос по его лицу. «Вы наняли кого-то, чтобы убить Голубева?» — вкрадчиво спросила она. Казаков побелел, как полотно, и сомкнул губы. «Хорошо, Владимир Антонович, не отвечайте мне, но прошу вас, переиграйте все, пока еще есть время. Завтра, может быть, поздно». У меня мурашки по спине забегали. В эту минуту... Маргарита мне показалась настоящей колдуньей. Но Казаков воспринял ее слова совсем иначе. Его бледное лицо вдруг перекосилось хищной улыбкой. Он медленно поднялся с кресла и прошипел, надвигаясь на Маргариту. «Это он тебя подослал, сучка!» и добавил еще парочку нецензурных выражений. Еще секунда, и Казаков набросился бы на мою подругу с кулаками. Я соскочила с подоконника и кинулась между ними. Успела как раз вовремя, чтобы угостить разбушевавшегося визитера коротким и точным ударом в самое уязвимое место. «Владимир Антонович, прошу вас вести себя прилично», сказала я согнувшемуся в три погибели Казакову. «Иначе мне придется вывести вас отсюда силой». Казаков прошипел непечатное ругательство и в мой адрес, после чего мне пришлось привести в исполнение свою угрозу. «Я знаю, вы как-то связаны с этим подонком», прохрипел на прощание казаков. «Он подослал вас к этой курице моей жене. Так вот, передайте ему, что он еще сломает о меня зубы». «Ну и ну», вздохнула я, закрыв за казаковым дверь. «Я повернулась к Маргарите» и встретилась с ней глазами. «Теперь-то он точно забудет сюда дорогу», — сказала я. «Он придет», — ответила Маргарита. «Хотя, если честно, мне уже порядком надоели эти его номера». «Стоит ли говорить, что Маргарита оказалась права и на этот раз?»